Глава И почему я раньше не любил пустыню? Все эти барханы и безжизненные пустошь подчеркивающие ценность жизни. К тому же в доспехи оператора Уга бежать было одно удовольствие. Жаль только, что говорить в шлемах было неудобно. Михаил, ты меня слышишь? Стоило мне об этом подумать, как в голове раздался далекий голос капитана. Не уверен, что настроился на нужную волну. Слышу, отозвался я в очередной раз, удивляясь местному сплаву магии и т е х н о л о г и и И много здесь волн, и как на них настроиться. Достаточно, туманно отозвался Оут, и больше половины смертельно опасные, так что даже не думай пробовать, а то сам не заметишь, как забредешь к демонам на огонек. На огонек это образно или буквально? Да кто его знает. Оут пожал плечами и зачем-то оглянулся назад. Разведчики травили байки, что иногда в ночи можно видеть далекие языки пламени, вырывающиеся из-под земли. У меня в голове тут же нарисовались нефтяные и газовые промыслы. А что, может, и вправду стать монополистом в нефтянке? Черное золото пустыни. Альтернатива магическим накопителям и пару и с о п у т с т в у ю щ и й вред экологии. Надо обдумать этот момент. Демоны пустыни сто процентов занимаются добычей и переработкой нефтепродуктов. Иначе откуда у них масло, топливо и огненная смесь? Вот только я сомневаюсь, что меня ждут там с распростертыми объятиями. Принимай запрос. Тем временем скомандовал Оут. Сейчас станет попроще. И передо мной появился системный запрос. Внимание, капитан Оут предлагает вам войти в состав его отделения. Принять? Да нет. Капитан, я до сих пор не мог позволить себе обратиться к Оуту по имени. У вас какой-то навык, который дает преимущество группе? Да, с гордостью ответил Оут. Навык, командир третьего ранга, полноценно повышает ранг каждой стези, поднимает в ы н о с л и в о с т ь и слаженность действий. Ну и по мелочи: боевой дух, стойкость, бонусы к атаке и защите. д е й с т в у е т только под вашим началом? Конечно, подтвердил Лоуд. Принимай, давай сейчас сам все поймешь. А если магический ранг хотя бы на двойке, то возможно даже увидишь. Интересно. То есть у высокоранговых магов также открывается доступ к удаленному использованию стелы? Вот только моя аура, как мне кажется, будет получше. Капитан, а давайте наоборот. Мне нужно проверить эффективность своей ауры. Не дури, Михаил, вздохнул Оут. ж и ж и к конечно, рассказывал, что вы хорошо бились против паучков, но во всем мире есть лишь десять людей с аурой командира. И все же я настаиваю. Нахмурился я, мысленно ф о р м и р у я запрос и к и д а я его Оуту. Ого, криво усмехнулся капитан. Даже приглашение научился высылать. Ну, давай попробуем. Внимание к вашему отряду, о т д е л е н и я Присоединился капитан Оут. Не понял. Капитан резко затормозил, и я, не успев среагировать, влетел в его широкую спину. Какого ксура? м о е г о т ы ч к а Оут казалось и не заметил. Вместо этого он медленно достал из на спинных ножен свой клинок и взорвался серией ураганных ударов. Да ну, не может быть! Воин прервал свой смертельный танец наполовине и задумчиво посмотрел на меня. А если так? Он достал из кармана костета, надев его на левую руку, сжал пальцы в кулак и тут же слева от Оута появилась п а р я щ а я в воздухе платформа. Оу, круто! оценил я. Я уж думал, так и будем весь день бегать. Погоди-ка! отмахнулся от меня Оут и, убрав меч в ножны, обеими руками ухватился за края платформы. И раз с натужным к хеканием он поднял здоровенный кусок из стали над собой, и опустив платформу на уровень живота, он раскрутился по часовой стрелке и с силой с швырнул платформу от себя. Два. Ууу! Платформа с гудением улетела вверх и вперед. Я уж думал, что она сейчас врежется в песок, но она повела себя словно брошенный в воду а к а т ы ш Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оуд довольно считал получившиеся блинчики. Ха, на два больше, чем у девятки. Смысл происходящего от меня ускользал. В чем прикол портить дорогостоящее оборудование, швыряясь и м и с ч и т а я получившиеся блинчики? Но Оуд, судя по всему, был просто на седьмом небе от счастья. Тут даже моя эмпатия была не нужна. Капитан светился от распирающей его силы и радости. Правда стоило ему посмотреть на меня, как восторг в его глазах померк. Как? Оуту стремил мне в глаза свой тяжелый взгляд. Как ты это сделал? Ты не прошедший инициацию малек и без кольца контрабандиста. Секрет фирмы. Я не удержался от небольшого троллинга. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ты одержимый? Капитан опасно прищурился, а в его руке появился рунный клинок. Я что теперь тоже стану одержимым? Мне дико хотелось пошутить над Оутом, мол, да, он теперь о д е р ж и м о й силой и никогда не станет прежним, но я сдержал этот дурацкий порыв. Нет, конечно, я медленно поднял перед собой руки, просто преобразовал ауру одержимости в ауру лидерства. Врешь, отрезал капитан. Ее можно преобразовать только на третьем уровне. Но ну так я на третьем и преобразовал. Я пожал плечами. Сразу два ранга поднял. Снова врешь, Оут шагнул ко мне, поднимая свой меч. У нас на заставе нет Стел, а до пустынных, если они до сих пор работают, добираться не менее трех дней. На самом деле я рассчитывал найти Стелу в пустыне, кивнул я. У меня и карты есть, но нашел на соседней заставе, точнее между Чёрный рынок. Тут же с м е к н у л Оут. Не может быть, капитан, я с намеком покосился на солнце. Может продолжим по пути? Прости. В глазах х о у т а сверкнула сталь, а в руке появился второй меч. Но я должен тебя проверить. На солнце сверкнул брошенный в меня меч, и следом в атаку бросился сам капитан. Я чудом успел поймать клинок и выставить его в блок, как последовавший следом удар отбросил меня на три шага назад. Капитан хорош! Крикнул я, чувствуя, как отсушила правую руку. Неодержимый я! Сейчас узнаем, х л а д н о к р о в н о отозвался Оут с к о л ь з я щ и м шагом несясь на меня. д з а н г д з а н г хэк! Я на одних рефлексах успел отбить два стремительных удара и пропустил пинок в грудь. К! Выронив бесполезный меч из рук, как фехтовальщик Оут превосходил меня на несколько порядков, я достал из пространственного кармана винтовку. Оут, я не буду с тобой сражаться на мечах, просто прострелю тебе ногу. Хм. Капитан задумчиво посмотрел на меня и неожиданно убрал меч в ножны. Неодержимый, конечно, неодержимый, сварливо отозвался я и ловко подцепив носком сапога меч, пнул его в сторону капитана. Я же сказал, мало ли что ты сказал. Оут невозмутимо поймал клинок и убрал его в свой пространственный карман. Я должен был проверить, где стела. Не уверен, что об этом стоит рассказывать. Я покачал головой. Договорённость о слиянии – это, конечно, здорово, но Стела есть Стела. Я готов принести тебе присягу, хоть сейчас. Равнодушно отозвался Оут. Даже несмотря на то, что я дворянин, а ты пока что вольник. Аура, догадался я. Аура подтвердил Оут. Знаешь, от древних остались легенды о ящерах-искусителях, которые могли купить любого самого сильного воина, инженера или мага. Так вот, если бы я не знал тебя чуть лучше, я бы подумал, что ты и есть тот самый искуситель, капитан. Возможно, следующими словами я сделаю вам больно, но моя аура лидерства всего лишь первого ранга. Немедленно! Оу, долбанул себя кулаком в грудь. Я готов принести присягу немедленно. Я оценил эмоциональный накал воина и чуть было не присвистнул. Судя по переполнявшим его эмоциям, мой отказ может его убить. Оут, давай успокоимся. Ты не понимаешь, Михаил, капитан скрипнул зубами. Да я десятилетиями шел к своему нынешнему уровню, и мой потолок еще один ранг, максимум два. А тут приходит какой-то прости уж меня сопляк, и я пробиваю этот к с у р о в потолок. Да я сейчас по рангу равен девятке, если не десятке. По рангу, но не по силе и не по опыту заметил я. Так что развиваться еще есть куда. Это понятно. Досадливо отмахнулся Оут. Но да чтоб тебя. Ты понял, что я имею в виду? Я понимал капитана. Эта прибавка к рангу была слишком существенно, чтобы ее проигнорировать. Особенно для такого как Оут. Смысл жизни которого заключался в службе и культивации рангов. И я бы скорее всего на его месте повел бы себя точно также. И что-то мне подсказывает, что любой воин мог бы душу продать за такую ауру. Я понимаю, со значением произнес я. Оуджи просто стоял и молча смотрел на меня. И в эмоциональном плане он был похож на натянутую тетиву лука. И только от меня зависело, порвётся ли она от напряжения или пустит стрелу в полёт. Я же не знал, что сказать. Принимаю присягу? Как-то пошло и картонно. Поговорим позже? Точно нет. с удовольствием, пожалуй, оут, а ты знаешь, что такое лидерство и значение преданности? Капитан потряс головой и посмотрел в раскаленное до бела небо. Древнее. Ну почему одним все, а другим ничего? Он н е в е р я щ е покачал головой и перевел взгляд на меня. Сколько у тебя лидерства и какое значение преданности? Пока п о д в о й к е и там и там. Честно ответил я. Пока мне показалось, или о у т а с т е р и ч н ы й хохотнул, да у клановых. А впрочем, какая разница? Капитан Сокрушонов вздохнул и снова покачал головой. м н я это снится? Словил солнечный удар? Кто-то навёл иллюзию? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ни разу не видел истерику в исполнении воина, но ещё немного и у меня будут все шансы. Вот только надо ли? Я подошел к хохочущему воину и, приподнявшись на носках, влепил ему звонкую пощечину. А тоута тут же д о х н у л а яростью, и я даже услышал хруст суставов в сжимаемом для удара кулаке. Я уже был готов попрощаться со своей головой, как капитан неожиданно расслабился и кивнул: "Спасибо, пожалуйста". Меня охватил запоздавший мандраж. Оут. Чем раньше ты начнешь относиться ко мне не как к ребенку, тем эффективнее будет наше сотрудничество. Фокусы форточников. Криво усмехнулся капитан. Что-то типа того. Неопределенно кивнул я. Что насчет лидерства? На первом ранге одна единица, десять разумных. На втором ранге сто. На третьем тысяча. А значение преданности? Одно значение один разумный. На первом уровне получает десятую часть характеристик своего сюзерена, на втором треть, на третьем половину. Именно из преданных получаются десницы. Правая рука? Она самая. Половина характеристик и какие-то заоблачные бонусы. Никто только не знает, какие, а кто знает, молчит в тряпочку. Быть десницей – это круто? Смеешься? Удивился Оут. Конечно. И много в мире десниц. Насколько я знаю, ни одного. Князи, конечно, называют своих приближенных воинов десницами, но это все не то. А почему? Потому что десница может быть только у императора. Дальнейший путь мы провели в тишине, обмениваясь короткими фразами исключительно по делу. Я думал о деснице, о своих навыках и о том, что делать дальше. О чем думал капитан, я не знал. Но стоило на нашем пути появиться с т р а н н ы й с т е к л я н н о й твари с кучей медных проводов внутри, как он тут же ринулся в бой. Видимо, Оуту было проще жить по принципу: руби врага, защищай друга, причем именно в таком порядке. С одной стороны, я его понимал, когда перед тобой враг, не нужно думать, что делать дальше. Дерись, бей, кали, руби, делай все, чтобы выжить и победить. С другой, я уже ощущал себя не фигурой, а игроком. И мне нужно было не просто ввязываться в каждую стычку, но планировать долгосрочную стратегию. И вот с этим были проблемы. Слишком многого я до сих пор не знал. Не понимая, что задумал соперник, просто выбирай лучший ход. Пробормотал я себе под нос любимую присказку дяди. Говорил он это правда не про шахматы и даже не про бокс, а про бизнес. Но в моем случае это было единственное правильное решение. За барханом трое пауков. Лаконично бросил Оут и умчался вперед, показывать силушку богатырскую. Если первого демона он разорвал на кусочки, то последующих старался упакаивать чисто, чтобы не повредить механизм. Я в этом празднике жизни почти не участвовал. Во-первых, планировал маршрут так, чтобы проверить все нычки черепах, а во-вторых, играл в тетрис. По-другому и не назовешь мои попытки расположить нейтрализованные механизмы так, чтобы они занимали меньше места. Вообще платформа мне понравилась. Скорость она развивала просто умопомрачительную, и с ней вылазка в пустыню превратилась в достаточно необременительную прогулку. Мы успели проверить четыре т й н и к а и моя коллекция дисков значительно пополнилась. Браслеты не брали, мало ли запасы еды когда-нибудь пригодятся. Я все ломал себе голову, какой из тайников отдать Владу Крошину? Полить тайники черепах жутко не хотелось, но тут ситуацию спас Оуд. С десяток мечей, артефактное кольцо с вложенным свитком молота огня. Оуд достал из запазухи свернутую карту. Около десятка золотых и пять фляг с водой. Пойдет такой тайник? Пойдет, кивнул я. А откуда такое богатство? Раньше, невесело вздохнул Оуд. Когда я был молодой и хотел о с ч а с т л и в и т ь весь мир, я делал вот такие вот тайники, чтобы мотивировать солдат на развитие ранга. Не вышло, понимающе усмехнулся я. Как видишь, философски пожал плечами капитан. Но все, что не делается, к лучшему. Вот сейчас п р и г о д и л о с ь Это точно, кивнул я. т о м у парню, которому я хочу отправить карту, очень нужно чудо. Вернемся на заставу, сделаем, кивнул о у т голубем пошлю. Отлично. Я с благодарностью посмотрел на капитана и кивнул на заваленную доверху платформу. Может уже пора? Поехали. Оуд с сожалением посмотрел на бесчисленные барханы. Тебе еще к бою на арене готовиться. Это да. Как бы комбинезон не защищал от жары, я чертовски вымотался за этот бесконечный день. Кстати, насчет платформ. Можно устроить пустынное сафари и катать здесь богатых туристов? Уж не знаю, что навело меня на мысли сафари, разъезда на платформе или бесконечные пустынные барханы. Хороший бизнес. Я запрыгнул на платформу и аккуратно залез на о г н е н н о г о паука. Заодно и торговлю на заставах оживим. К ж и ж и к у подойди. Поморщился Оут. Я всех этих махинаций не люблю. Хорошо. Не стал спорить, я у с т р а и в а я с ь поудобней. К ж и ж и к у т о к ж и ж и к у Капитан запрыгнул на жалобно скрипнувшую платформу и направил ее в сторону заставы. Душу хоть отвёл, поделился он, выжимая из платформы максимально доступную скорость. А то эти макрисы кругом. Тьфу. Уут. Я устав смотреть на проносящиеся мимо барханы, открыл системную информацию. У меня в графе значение преданности остался только один слот. Ты знаешь, что это значит? Знаю, довольно улыбнулся капитан и, повернувшись ко мне, протянул свою руку. Спасибо за доверие, мой меч к твоим услугам. И да не пройдет он мимо б е счастья. Слова всплыли сами собой, будто когда-то давно я их уже говорил. Или не я, кто-то из моих предков? Уд же счастливо улыбнулся, будто именно такого ответа и ждал от меня. У меня в кабинете уже три дюжины заявок от кандидатов на участие в боях на арене. Поделился Уд. Если сегодняшний бой будет зрелищным, то к концу недели я гарантирую пополнение заставы как минимум десятком опытных воинов. Зрелищным? – переспросил я мысленно переключаясь на предстоящий бой. Можешь не сомневаться, он совершенно точно будет зрелищным. Интерлюдия. Застава. Кабинет управляющего гильдии. Назначенный вместо Банда управляющий Гонди? имел репутацию решительного дельца и осторожного карьериста. Вот только свое новое место работы он воспринимал как ссылку, какая-то безлюдная застава в каком-то захолусте, ь да еще и эта ужасная жара. Но тем не менее Гонди педантично изучил все оставшиеся после банду документы. Выстроенная толстиком коррупционная сеть поражала воображение. По самым скромным прикидкам За три года своей службы Бандо умудрился поиметь гильдию и княжество как минимум на 200 т ы с я ч золотых. И если бы не приказ, часть его махинаций Гонди сдал бы совету гильдии, а часть, быть может, замкнул на себя. В какой-то мере он даже восхищался Бандо, ведь если бы не конфликт с дворянами, он, пожалуй, мог стать самым богатым человеком в княжестве. на счет желания банду избавиться от отпрысков ненавистных ему дворян Гонди был согласен по какому праву эти ожиревшие дворянчики держат в своих дряблых руках такую власть и богатство но действие толстяка презирал уж если ты решил сжечь концы так не жадничай жги на совесть н у что банду стоило использовать накопитель волна демонов с м е л а бы эту заставу с лица земли к тому же гильдии выделили финансы на эту операцию Гонди полюбовался на ярко-красный рубин сквозь стеклянную крышку шкатулки, которую он нашел в сейфе. Бандо не рискнул брать с собой накопитель и правильно сделал. Такие артефакты бесследно не пропадают. Хотя бы у Бандо хотя бы половина возможностей Гонди, он бы совершенно точно подменил этот накопитель на какой-нибудь попроще. Ведь чтобы вызвать волну демонов, достаточно будет и оранжевого и даже желтого камня. Гонди, с сожалением, посмотрел на накопитель и вернулся к своим расчетам. Самые ценные сотрудники уже получили уведомление п о к и н у т ь э т у и другие близлежащие заставы. Некоторые члены совета были против столь радикального решения, но Гонди был согласен с мнением большинства. Княжествам давно требуется встряска, и если ценой станут никчемные жизни десятка дворянчиков, что ж, ее придется заплатить. Ну а солдаты солдатам платят за то, что они умирают. Гонди аккуратно сложил в папочку собранные документы и довольно улыбнулся. Он сделал свою работу, и эта ссылка совсем скоро закончится. Осталось дождаться начала этого идиотского турнира на территории заброшенной шахты. Далее, пока все будут наблюдать за месящими друг друга дворенчиками, активировать накопитель и уйти через телепорт. Пока одаренные поймут, что происходит. Волна демонов сметет защитные сооружения, простые солдаты не смогут их задержать. Гильдии понесут огромные убытки и п о т р е б у ю т у княжества компенсацию. Глядишь получится по дешевке скупить эти разом подешевевшие заставы. И совет не только не потеряет, но еще и заработает на этой а в а н т ю р е И ему Гонди следует не щелкать носом и также вложить часть средств в местные земли. Вот только откуда взять свободные деньги? Он задумчиво посмотрел на ярко-красный рубин накопителя. В принципе, достаточно будет и оранжевого, да даже желтого, который как раз завалялся у него в пространственном кармане. А у Шонта сумеет по быстрому реализовать накопитель по своим северным каналам и вложить вырученную сумму в дело. Да, определенно точно это выйдет красивая комбинация в лучших традициях бедняги Бандо. п о к о й с я с миром, старый Мирзавец протянул Гонди, убирая папки и накопитель в свой кожаный портфель, и доставая из пространственного кармана тускло желтый кристалл. Бандо, этот салют в твою честь. Интерлюдия, з а с т а в а ремонтная мастерская номер один. Когда от сына пришло неожиданное письмо с предложением переезда, кузнец был почти на грани. Заказов нет, в гильдии про его существование забыли. Да еще и подошел срок выплаты закладной на дом. Да что там пустыня! Олег был готов отправиться к самому ксуру на кулички, а лишь бы заработать хоть пару серебрушек. Поскольку смотреть в голодные глаза своих детей было уже не в моготу, поэтому получив вызов, Олег крикнул жену, и вдвоем они быстро упаковали скромные пожитки. Мария как никто понимала, как тяжело сейчас приходится семье, и даже не думала спорить или отговаривать супруга. С домом повезло, сдали его знакомому плотнику под сумму выплаты закладной, долгов не будет уже хорошо. Бросили прощальный взгляд на родную хату и вместе с детьми шагнули на светящийся круг телепорта в новую жизнь. На той стороне их встречал сын с товарищами. Разговора как такового не получилось. Мирон не понимал, зачем Олег притащил с собой мать с братьями, а Олег объяснять сыну очевидные вещи не собирался. Жара. Песок, пустые улицы. С каждым новым перекрестком Олег все больше мрачнел. Он рассчитывал хоть на какое-то жилье и работу. Здесь же, видимо, не было ни того ни другого. А когда они пришли к дому и им на глаза попался тот, кого Мирон с гордостью назвал Михаилом, кузнец и вовсе упал духом. Ну что может решить какой-то сопляк? К тому же он не дворянин, а обычный вольник. Олег делал ставку на дворян. Мужики в гильдии говорили, что некоторые из них заботятся о своих воинах и полезных мастерах. Тут же сплошное разочарование. Но когда Михаил заговорил, Олег в к о и т о веке расслабился и поверил, что все будет хорошо. Паренек пробежался по ним оценивающим взглядом, немного подумал и тут же решил все щекотливые моменты. К тому же Михаил разделял взгляды кузнеца по поводу гильдейских. А уж когда Олег увидел мастерскую, он и вовсе растаял. А когда на следующее утро к мастерской привезли шесть шесть угов, он чуть не разрыдался от счастья. Последний каплей склонивший его на сторону безоговорочной поддержки Михаила стал найденный по дверстаком диск, универсальная силовая броня Уга, наплечная ракетная установка, стальные пневмоусилители, ремкомплекты, стимуляторы и рунные двуручники. Да за возможность работы с таким оборудованием. Олег был готов отдать оставшуюся руку. Кузнецу тут же захотелось отблагодарить своего нанимателя, и он, позабыв про сон, всю ночь трудился над созданием подарка. Днем же на него свалилась подготовка угов к потешным боям на старой шахте, и свой проект пришлось отложить в сторону. Радовало одно: парни, что Фил, что Славик, что Мирон, трудились на совесть, понимая его с полуслова. Казалось, это невозможно. За день подготовить шесть югов, подогнав их под гимназистов. Но Олег с парнями справился и заслуженно этим гордился. Кровь и хлеб он уже отработал, осталось показать свою полезность. А там глядишь и позовет друг Михаила Роман Дубровский к себе на службу. Проводив ребят на арену, он склонился над верстаком. Зуб даю. Кузнец с любовью посмотрел на проект, над которым трудился всю ночь. С этой малышкой приглашение в клан у меня в кармане.